Виктор Драгунский. Расскажите мне про Сингапур. Мы с папой поехали на воскресенье в гости к родным. Они жили в маленьком городе под Москвой, и мы на электричке быстро доехали. Дядя Алексей Михайлович и тётя Мила встретили нас на перроне. Алексей Михайлович сказал: "Ого, Дениска-то как возмужал!" Опа отв ответил: "Да, Алексей Михайлович, нам время тлеть, а этим чертятам твести". Тётя Мила засмеялась и сказала: "Не болтайте глупости. Иди денёк со мной рядом. Что это за корзинка?" Я сказал: "Здесь пластилин, карандаши и пистолеты". Тётя Мила засмеялась, и мы пошли через рельсы, мимо станции и вышли на мягкую дорогу. По бокам дороги стояли деревья, и я быстро разулся и пошёл босиком. И было немного щекотно и колко ступнём, так же, как и в прошлом году, когда я в первый раз после зимы пошёл босиком. И в это время дорога повернула к берегу, и в воздухе запахло рекой и ещё чем-то сладким, и я стал бегать по траве, искакать и кричать: "О-хо-хо!" А тётя Мила сказала: "Вот телячий восторг!" И когда мы пришли к ней домой, было уже темно, и все сели на террасе пить чай. И мне тоже налили большую чашку. И я пил чай и клевал носом. Вдруг Алексей Михайлович сказал папе, «Знаешь, сегодня в ноль сорок к нам приедет Харитоша. Он у нас пробудет целые сутки. Завтра только ночью уедет». Он проездом. Папа ужасно обрадовался. Дениска, сказал он. Твой двоюродный дядька Харитон Васильевич приедет. Он давно хотел с тобой познакомиться. Я сказал: "А почему я его не знаю?" Тётя Мила опять засмеялась. "Потому что он живёт на севере, сказала она. И редко бывает в Москве". Я спросил: "А он кто такой?" Алексей Михайлович поднял палец кверху. «Капитан дальнего плавания? Вот кто он такой? Не фонт изюму!» «У меня даже мурашки побежали по спине!» «Как? Мой двоюродный дядька! Капитан дальнего плавания! И я об этом только что узнал!» «Папа всегда так. Про самое главное вспоминает совершенно случайно!» я сказала, Что ж ты не говорил мне, папа, что у меня есть дядя капитан дальнего плавания? Не буду тебе сапоги чистить. Тётя Мила снова расхохоталась. Я уже давно заметил, что тётя Мила смеётся, кстати, и не кстати. Сейчас она засмеялась не кстати. А папа сказал: "Я тебе говорил ещё в позапрошлом году, когда он приехал из Сингапура. Ну, ты тогда ещё маленький был, и, наверное, ты забыл". Ну ничего, ложись ка спать. Завтра с ним увидишься. Тут дядя Мила взяла меня за руку и повела с тирасы в дом. И мы прошли через маленькую комнату в другую такую же. Там в углу приткнулась узенькая тахтушка. А у окна стояла большая цветастая ширма. Вот здесь и ложись, сказала тётя Мила. Раздевайся, а корзинку с твоими пистолетами я повешу у тебя в ногах. Я сказал: "А папа где будет спать?" Она сказала: "Скорее всего, на террасе. Ты знаешь, как твой папа любит свежий воздух. А что? Ты будешь бояться?" Я сказал: "Мм, несколько разделся и лёг". Тётя Мила сказала: "Ну, спи спокойно. Мы тут рядом". И ушла. А я улёгся на тахтушки и укрылся большим клетчатым платком. Я лежал и слышал, как они там тихо разговаривают на террасе, и смеются. Я хотел спать, но всё время думал про своего капитана дальнего плавания. Интересно, какая у него борода? Неужели растёт прямо и шиворот-навыворот, как я видел на картинке? А трубка какая? Кривая или прямая? А кортик именной или простой? Капитанов в дальнем плавании часто награждают именными кортиками за проявленную смелость. Конечно, ведь они и там во время своих рейсов каждый день наскакивают на айсберги или встречают огромных китов и белых медведей или спасают людей с терпящих бедствие кораблей. Ясно, что тут надо проявлять смелость, иначе сам пропадёшь со всеми матросами вместе и корабль погубишь. А если такой корабль, какая тамный ледокол Ленин, погубить. Жалко, не бойся, а? Вообще-то говоря, капитан дальнего плавания не обязательно ездит только на север. Есть такие, которые в Африке бывают. И у них на корабле живут обезьянки и мангусты, которые уничтожают змей. Я про это читал в книжке. Вот мой капитан дальнего плавания, он в позапрошлом году приехал из Сингапура. Удивительное слово. Сингапур. Я обязательно попрошу своего дядю рассказать мне про Сингапур. Какие там люди, какие там деревья, какие лодки, парусники. Обязательно попрошу рассказать. И я так долго думал и незаметно уснул. А в середине ночи я проснулся от страшного рычания. Это, наверное, какая-то собака забралась в комнату. Учуяла, что я здесь сплю, и это ей понравилось. Она рычала страшно, моим образом, откуда-то из-под ширмы, и мне казалось, что я в темноте вижу её наморщенный нос и оскаленные белые зубы. Я хотел позвать папу, но вспомнил, что он спит далеко на террасе, и я подумал, что я Никогда ещё не боялся собак, так что и теперь тоже нечего трусить. Всё-таки мне уже скоро 8. Я крикнул: "Туба, спать!" И собака сразу запрямкала губами, как будто поперхнулась, и замолчала. Я лежал в темноте с открытыми глазами. В окошко ничего не было видно, только чуть виднелась одна ветка. Она была похожа на верблюда. как будто он стоит на задних лапах и служит. Я поставила одеяло козырьком перед глазами, чтобы не видеть верблюда, и стал повторять таблицу умножения на семь. От этого я всегда быстро засыпаю. И верно, не успела я дойти до семью семь сорок семь, как у меня в голове все закачалось, и я почти уснула. Но в это время в углу за ширмой собака, которая, наверное, тоже не спала, Опять зарычала. Да как? В 100 раз страшней, чем в первый раз. У меня даже внутри что-то ёкнуло. Но я всё-таки закричал на неё: "Туба, лежать! Спать сейчас же!" Она опять чуточку притихла. А я вспомнил, что моя дорожная корзинка стоит у меня в ногах, и что там, кроме моих вещей, лежит ещё пакет с едой, который мама положила мне на дорогу. И я подумал, что если эту собаку немножко прикормить, то она, может быть, подобреет и перестанет на меня рычать. Я сел, стал рыться в корзинке. И хотя в темноте трудно было разобраться, но я все-таки вытащила оттуда котлету и два яйца. Мне как раз не было их жалко, потому что они были сварены в смятку. И как только собака... Опять зарычала. Я кинул ей за ширму, одно за другим оба яйца. Това! Есть! И сразу спать! Она сначала помолчала, а потом зарычала так свирепо, что я понял, она тоже не любит яйца в смятку. Тогда я метнул в нее котлету. Было слышно, как котлета шлепнулась об нее. Собака вамкнула и перестала рычать. Я сказал... Ну вот. А теперь спи. Сейчас же. Собака уже не рычала, а только сопела. Я укрылся поплотнее и уснул. Утром я вскочил от яркого солнца и побежал в одних трусиках на террасу. Папа, Алексей Михайлович, и тётя Мила сидели за столом. На столе была белая скатерть и полная тарелка красной редиски. И это было очень красиво. И все были такие умытые и свежие, что мне сразу стало весело. И я побежал во двор умываться. Умывальник висел с другой стороны дома, где не было солнца. Там было холодно, и кора у дерева была прохладная. И из умывальника лилась студеная вода. Она была голубого цвета, и я там долго плескался, и совсем узёб, и побежал завтракать. Я сел за стол и стал хрустеть редиской, и заедать её чёрным хлебом, и солить. И славно мне было, так и хрустел бы целый день. Но потом я вдруг вспомнил самое главное. И я сказал, а где же капитан дальнего плавания? Неужели вы меня обманули? Тетя Мила рассмеялась, а Алексей Михайлович сказал, «Эх ты! Всю ночь проспал с ним рядом и не заметил. Ой, ну ладно, сейчас я его приведу, а то он проспит весь день. Устал с дороги?» Но в это время на террасу вышел высоченный человек с красным лицом и зелеными глазами. Он был в пижаме, никакой бороды на нем не было. Он подошёл к столу и сказал ужасным басом. «Доброе утро! А это кто? Неужели Денис?» У него было столько голоса, что я даже удивился, где он у него помещается. Папа сказал. «Да, эти сто грамм веснушек, вот это и есть Денис. Столько всего познакомьтесь. Денис, вот твой долгожданный капитан». Я сразу встал. Капитан сказал: "Здорово!" и протянул мне руку. Я пожал её. Она была твёрдая, как доска. Капитан был очень симпатичный, но уж очень страшный был у него голос. И потом где же кортик, пижама какая-то. Ну, а трубка где? Всё равно уж прямая или кривая, но хоть какая-нибудь. Не было никакой. И я сел за стол. Как спал, Харитоша, спросила тётя Мила. Плохо, сказал капитан. Не знаю, в чём дело. Всю ночь на меня кто-то кричал. Только понимаете, начинаю засыпать, как кто-то кричит: "Спой, спой сейчас же!" А я от этого только просыпаюсь. Ой, потом устал, берёт своё, всё-таки 5 дней в пути. Глаза слепаются. И опять начинаю дрымать. Проваливаюсь, понимаете ли, в сон. Опять крик: "Спать, лежать!" Ух. О в завершение все эти чертовщины. На меня стали падать откуда-то разные продукты. Яйца, что ли? По-моему, я во сне слышал запах котлет. И ещё мне сквозь сон слышался какое-то вот непонятное слово, не то "куш", не то "апорт", "туба", сказал я. Туба, а не опорт, потому что я думал, там собака. Кто-то так рычал. Капитан сказал своим басом. Я не рычал, я, наверное, храпел. Это было ужасно. Я понял, что он никогда не подружится со мной. Я встал и вытянул руки по швам. Я сказал, товарищ капитан, было очень похоже на рычание, И она, наверное, немножко испугался. Капитан сказал: "Вольно, садись". Я сел за стол и почувствовал, что у меня в глазах как будто песку насыпано, колит, и я не могу смотреть на капитана. Мы все долго молчали. Потом он сказал: "Имею в виду, я совершенно не сержусь". Но я всё-таки не мог на него посмотреть. Тогда он сказал, «Клянусь своим именным кортиком!» Он сказал это таким веселым голосом, что у меня сразу словно камень упал с души. Я подошел к капитану и сказал, «Деватя, расскажите мне про Сингапур».